Глава тридцать Оскар. Оскар неподвижно лежал на белоснежных простынях, светлые волосы заметно отросли, на подворотке блестела светлая щетина. Он так и не пришел в себя. Он нашел принцессу по просьбе брата, намереваясь обесчестить ее, чтобы сорвать свадьбу, и не заметил, как влюбился в нее. Лилиана не простила его за ложь. Он прикинулся конюхом. Сколько раз он искал с ней встречи, а она его избегала. Оскар нашел тайник, подземные коридоры, нашел покои Лилианы, а вместе с ними и великое зло, что дремало веками. Он не успел ничего сделать, как темная душа Гердиуса, брата Маркуса, проникла в него и медленно убивала. С тех пор он будто плыл в густом тумане. Гердиус управлял его телом, украл принцессу и провел обряд для воскрешения Каина. Если бы не Гайдер, то Оскар был бы уже мертв. Маджа просидела возле тела Оскара целый месяц, утирала холодной тряпкой горячий лоб, проверяла пульс. Зло до сих пор находилось в теле парня. Фенрис, муж Маджи, по приказу королевы Гертруды перерл всю библиотеку и нашел черную книгу. Королева искала заклинание, которое уничтожит зло. Ох, сколько же вреда оно причинило ее семье и ей самой! Она изучала старинные письмена вместе с целительницей и ее мужем. Ей не покидала надежда, что сына все еще можно спасти. Материнское сердце не обманешь, она знала, что Оскар все еще жив. На пожелтевших от времени листах черными закорючками буквами прыгали слова заклинания. Тело принца в тайне перенесли в подземелье, приковали цепями, зажгли свечи, из очки пламени плясали во мраке. Вокруг тела принца находились трое — королева Гертруда, Фенрис и Маджа. Маджа неуверенно прочитала заклинание, прикованный принц безвольной куклой висел на цепях. Маджа произнесла заклинание снова и снова. Тело принца выгнулось другой, цепи натянулись. Подземелье затрясло. Гертруда вскрикнула. Маджа громче и увереннее читала слова на латыни, прикрыв веки. Тело принца выгнулось, цепи натянулись до предела. От тела отделилась черная тень. Гертруда прошептала разрушающее заклинание. Черная тень застыла на месте и исчезла в воздухе. Принц неподвижно лежал на холодном камне, но так и не пришел в себя. Оставалось лишь ждать.